472. Июль 30. -е. Когда горят огни сердца, ожидание утрачивает свою тягость. Огни эти далекое делают близким, ибо позволяют осознавать действительность. Действительность трех миров, разрушая пределы обычности, вводит человека в те сферы духа, где стираются границы прошлого, настоящего и будущего, где царит великое вечное ныне. «Правильно», — сказал апостол, — «теперь как взерца ли гадания?» Малые мирки обывательской обычности действительность собой не являют. Со смертью тела потухают они, заменяясь фантасмагорией земных пережитков и тем, во что вверх себя человек гоняет за призраками май. И не странно ли то, что каждый несет в себе и с собой эти призрачные мирки полагая в них реальность, которой они лишены? Можно спросить каждого. Если то, чем вы живете в данный момент, реально, то где же все то, что происходило с вами пять, десять, двадцать лет тому назад? Ведь все тогда казалось таким же реальным, и однако прошло и исчезло, и заменилось совершенно другим, кажущимся снова таким же реальным. Все суета и томление духа, все сны, приходящие, действительно из миров совершенно иная. Коснувшись ее, таляет жажду дух от источника вечной истины. пришедший ко мне в лучах моих поймет вечную правду сущ.